Глава тринадцатая Имперские новости Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кузьма Протков и Международные новости. Сначала о самом главном. Японский эпицентр преподнес очередной сюрприз. Да, вы, конечно, уже в курсе из наших многочисленных репортажей, что в последнее время эпицентры ведут себя непредсказуемо, рывками расширяясь. Не обошло это и японский эпицентр. Но дело в том, что из-за его особенностей, как вы уже знаете от наших экспертов, до поверхности добираются только огромные, пусть и высокоуровневые монстры, с которыми мужественно сражаются японские истребители монстров при поддержке коллег со всего мира, в том числе и наших с вами соотечественников. Так вот, в этот раз у наших восточных соседей возникла проблема массовый набег небольших, но очень опасных монстров. Как говорят наши эксперты, дальних родственников наших черепах. На экране диктора сменило слайд-шоу, на которых ужасные монстры выходили из вод океана на берег. Вы можете увидеть на кадрах, что от черепах у них только мощный панцирь. Пасть у них похожа на крокодила, а их скорости передвижения позавидует даже гип-арт. Быстрые, бронированные и очень сильные монстры заполонили всю прибрежную полосу. Дошло до того, что 8-я императорская батарея береговой обороны потеряв за несколько часов 99% своего состава, вызвала огонь на себя. Причём этот огонь ощутила первая эскадра Тихоокеанского флота, которая была послана нашим Генштабом на помощь Японии. Источники сообщают, что для этого пришлось прервать важную операцию на востоке нашей империи, где местные коллаборанты с помощью Империи Драконов пытаются создать независимое государство. Но, видимо, оценив угрозу, Генштаб и лично исполняющая обязанности главнокомандующего императрица Елизавета Петровна приняли решение. Прямо сейчас наша доблестная морская пехота в очередной раз отбросила в море подступающих тварей. Достаточно ли будет этого или будет следующая война? Мы пока не знаем, но будем держать вас в курсе последних событий, как впрочем и всегда. Заиграла пафосная музыка, и фон за спиной диктора поменялся. Теперь перейдём к внутренним новостям. Интересные новости к нам пришли сегодня ночью. Откуда бы вы думали? Из Иркутска. Ну да-да. В последнее время этот далёкий восточный город часто появляется в наших новостях. Угадайте по какой причине? Да-да, вы снова угадали. Причина, конечно же, новый молодой абсолют империи барон Голтеов. В сельских хрониках вы могли прочитать, что на завтра запланирована свадьба молодого барона. С кем бы вы думали? С дочкой придворного лекаря императорской семьи Ивановы Селиовича Андросова. Да. Екатерина Ивановна выходит замуж. Кроме этого, женятся ещё два могущественных рода империи, объединяются через брак от проски рода Морозовых и Андросовых Светлана Ивановна Морозова и Андрей Иванович Андросов. Мы, конечно, с нетерпением ждём завтрашнего торжества. Наша репортёрская группа уже на месте. Вот только мы ожидали новостей завтра, но пришли они уже сегодня. И пришли они из полицейского участка. Как оказалось, за одну ночь, кто бы вы думали, там оказался Нет, не барон Голотионов и его странная гвардия, репутация которой у многих под вопросом. В полицейском участке оказались 3 княжны, 8 графинь, одна иностранная принцесса и ещё одна иностранная высокородная аристократка. Всё это случилось неожиданно ночью, поэтому то, что произошло, мы пытаемся сложить по словам очевидцев. След этого невероятного события ведёт в элитный ресторан Сибирский бриллиант, который был полностью арендован для светского мероприятия аристократов. Как мы уже поняли, для так называемого простонародья девишник это скорородных невест. Вот что нам известно на данный момент. Передаём слово нашему корреспонденту из Иркутска. Здравствуйте, Ануфий. На экране показался молодящийся мужчина средних лет с модными узкими усиками и зарыхватски обёрнутым вокруг тонкой шеи клетчатым шерстяным шарфом. Здравствуйте, Кузьма. Чем вы нас порадуете? По свидетельству очевидцев, группа высокородных женщин пришла, так сказать, отпраздновать последний вечер перед свадьбой. Все было сперва чинно, благородно. Играла классическая музыка в исполнении второго состава императорской историчной оперы. Подавали шампанское. Но потом за столами возник спор. Как мы поняли из слов очевидцев, сотрудников ресторана, девушки заскучали и залезли в интернет, чтобы почитать, что же такое девичник. «Извините», — перебил его диктор. Я правильно понимаю, девичник это развлечение простолюдинов, как и мальчишник, когда будущие жених и невеста с товарищами просто напиваются. Да, вы всё верно поняли, Кузьма, но не совсем так. Обычным непременным атрибутом, что о мальчишниках, что о девичниках, является стриптиз. Ух ты, как интересно, сказал Кузьма. То есть княгини собрались посмотреть на обнажённых женщин? Репортёр немного откашлялся, засмущавшись. В том-то и дело, что нет. Как раз женских стриптизов в Иркутске хватает. Надежнике нужен был мужской стриптиз. Ого, а такое бывает? удивился диктор Кузьма. Конечно, бывает. В столице я могу показать вам, как минимум, задорно начал репортёр, а потом сбился. Извините, я не об этом. Так вот, в Иркутске с этим проблема. Более того, девушки сказали, что не будут смотреть на голых простолюдинов, им обязательно понадобились стриптизёры Ариста. Ну, ни фига себе. А такие бывают? Ой, извините. сказал Виктор. Что же произошло дальше? А дальше они сели на телефоны и начали обзванивать всех знакомых. И что дальше? А дальше девушки, судя по всему, не найдя никого подходящего, впали в депрессию и ещё больше выпили. И в конце концов что-то пошло не так. Возникло ощущение, что часть девушек куда-то рвалась, а часть их сдерживала. Репортёр оглянулся по сторонам и понизил голос. Скажу по секрету. Я не буду раскрывать источники, как вы сами понимаете, но кажется, Катерина Андросова с компанией, в которой были как раз девушки-исты, решила заявиться на мальчишник к своему будущему мужу, чтобы хоть как-то повеселиться. Анна Галактионова, его первая жена, пыталась их остановить, но безуспешно. Даже все свидетели молчат, но что-то пошло не так, и ресторану был причинён определённый ущерб. А потом было ещё страннее. Конечно же, директор ресторана знал, что у них отдыхает, но кто-то из сотрудников, видимо, решил поддать хайпу и вызвал полицию. Когда прибыла полиция, девушки заметно оживились. Вот тут случилось досадное недоразумение. Они решили, что кому-то из них удалось вызвать стриптизёров, одетых так заманчиво. Полицейские пытались объяснить, что это не так, но в компании празднующих девушек 2/3 были синейшими одарёнными, не говоря уже о Екатерине Андросовой и стрельбителе первого класса. В конце концов, полицейским пришлось сделать то, о чём их настойчиво попросили девушки. Единственная один из них успел нажать кнопку тревоги. По тревоге прибыл полицейский спецназ. Девушки обрадовались ещё больше. и через секунду полураздетые спецназовцы тоже уже были на сцене. В общем, это могло бы продолжаться бесконечно, пока не явился лично начальник иркутской полиции. От позора и танцев на сцене его спасло лишь то, что Анна, девичственный Голдсмит, знала его лично. В итоге девушки, видимо, догадались, что они сделали, и как законопослушные граждане империи мирно проследовали в участок. Репортер ушел с экрана, и на нем снова появился диктор. А мы-то думали, что свадьба Галактионова будет самым главным событием, но теперь это сложно чем-то перебить. Минуточку. Он приложил руку к наушнику. Да. Ух ты. Вы знаете, как всегда, с Галактионовым я снова ошибся. Свадьба будет происходить внутри эпицентра в аномальной зоне, откуда за последние два десятка лет не возвращался ни один истребитель. Поэтому я беру паузу. Мне нужно срочно позвонить в Иркутский центр истребителей и договориться о сопровождении для нашей съемочной группы. Не волнуйтесь, наш канал не пожалеет никаких средств, и вы увидите это представление. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Утро началось не очень обычно. Ночью мне и Андрею пришлось доставать наших будущих жён из полицейского участка. Собственно, могли бы уже сами не ехать, потому что вмешались отцы девушек, вопрос порешали, и полицейские избавились от них с огромным облегчением. Заявляю, что Морозов и Андросов старшие пообещали компенсировать моральный и материальный ущерб полицейских, а кое-кому, похоже, платить и психиатра, потому что пара рапортов на увольнение с отметкой: "Нахер такую работу, я на такое не подписывался", с утра образовались в полицейском отделении Иркутска. Ну там они сами будут разбираться, а у меня сегодня свадьба. По старинной традиции перед свадьбой нельзя увидеть невесту, поэтому девушки были у меня в усадьбе. Не я же становился у морозовых. Андреосовы так свою резиденцию и не отстроили. У меня никогда ещё не было такого дорогого костюма. Катя позаботилась, согласовав с Саней размеры и притащив его из столицы, пошитый самим императорским портным. По мне костюм как костюм. Но я даже побоялся спросить, сколько он стоил, дабы не охренеть от этого. Открылась дверь, и на пороге возникли два друга жениха. Поручик Затупок и абсолют Один. Также одеты в пошитые для них смокинги. Выглядели они довольно забавно. Затопак взлился и явно хотел избавиться от лишних лохмотьев, но боялся меня, и поэтому лишь раздражённо сопел. Один же был по-самурайски спокоен, только его новый именной меч висел у него на поясе. Мы вышли из комнаты. В коридоре уже толпились другие гости. Александр, сынок, можно я так буду тебя называть? Это был Андросов. «Да, конечно, Батяня», — мыкнул я. «Что вы хотели?» «Обрати внимание на улицу». Мы подошли к окну. «Видишь четыре фуры?» «Вижу. Это что, свадебный подарок?» Улыбнулся я. «И что там?» «Не совсем. Это приданное. Вещи Катерины. В первой фуре ее платье, во второй обувь. В третьей так, по мелочи. А в четвертой хрену узнают, что там. Она сама отпаковала». «Э-э-э...» — удивился я. «У меня в усадьбе столько места нет». «Ну, дружочек, теперь это твои проблемы», — рассмеялся Андросов, дружелюбно похлопав меня по плечу. Я в задумчивости почесал голову. Если Аня мне досталась с одними трусиками и помадой, то княжна Андросова, кажется, нажила за всю жизнь много добра. При том, что удивительно, она не выглядела модницей. «Видимо, Андросова истребитель и Андросова княжна — это две разные девушки». и второй образ я, кажется, не застал. Ладно, похоже, меня ждет очередное строительство шкафчиков для обуви и полочек для шляпок. Как-нибудь справлюсь. Саша, можно тебя на минутку? Ого, это Долгоруков, и смотрит на меня как-то неодобрительно. Что такое, Иван Сергеевич? Я понимаю, что сейчас не совсем время, но как ты смотришь на то, чтобы обзавестись третьей женой? «Э-э-э... Маша?» — удивился я. «Маша, Маша!» — кивнул Долгоруков. «Не могу сказать, что я двумя руками за и буду от этого счастлив, но был такой разговор...» «Так, стоп, Иван Сергеевич, а давно у вас был такой разговор?» «Пару месяцев назад». «Вот за пару месяцев все изменилось. Мы с Машей переговорили. Я ее люблю, как друга, конечно же, уважаю как хорошего бойца, но нет, я понимаю, о чем вы...» А спорить с Морозовой, но они же девчонки. Из того, что я вижу, Мария в последнее время больше привлекает именно военная карьера. Вчера Сергей отпустил ее только на свадьбу. А так, если мне не изменяет память, она чуть ли не начальником штаба у него». «Пока заместителем начальника штаба», — кивнул Долгоруков задумчиво. «Знаешь, Александр, ты прав. Мне стыдно старому дураку. Честно говоря...» Так замотался, что действительно не поговорил с ней, не спросил её, в нынешнее время. Я прошу прощения, если тебя обидел и расстроил. Да что вы, Иванов Сергеевич? Обидеть, расстроить меня? Да благодаря вашим ребятам, у меня сейчас моя гора потихоньку на беззубы так выходит. Ага, хитролупноса Долгоруков. Вот только моих ребят не везде пускают. А что вы хотели? Развёл и руками. Тайны роду, понимаете? Но не волнуйтесь, думаю, через некоторое время я приглашу вас на экскурсию. Мне будет что вам предложить, и мы позже обговорим сотрудничество. Понимаю, сказал он и кивнул. Спасибо. На очереди был Морозов. Поздравляю, боец, нахмурился иды брови старый вояка. Спасибо, ваше высокопревосходительство. И вас поздравляю с новым назначением и со свадьбой дочери. Спасибо, сказал он. У меня для тебя есть предложение, Александр. «Какое?» — спросил я заинтересованно. «Очень деликатное. Дело в том, что у меня сейчас формируется особое воинское подразделение. Сейчас специализация будет далеко не открытый бой, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю. Спасибо за предложение, но нет». «Ты даже не выслушал?» — сказал Морозов. «Иван Федорович, при всем уважении, я не собираюсь строить карьеру военного». «Я присвою тебе сразу звание полковника». «Ого!» — сказал я. «Полковник в 18 лет круто». Ну тоже нет. Извините, я не военный. Вот ваш сыновия, да, достойные военные. Я нет. Со своей стороны могу сказать, что если случится что-то такое, когда империи понадобится моя помощь, отсиживаться вы менее не буду. Хорошо, Хорошо, вздохнул Морозов. Понимаю, я принимаю. Надеюсь, тебе понравится мой подарок. Хлопнул он меня по плечу и отошёл. Ага, подарки. Я задумался, когда подарки дарили? Да, бракосочетание. Вроде во время свайбы. Так что, в принципе, уважаемая императрица лишила меня в первый раз этого прекрасного чувства, которое так любят молодые и молодые жены на распаковке подарков. Фактически, мы получили подарок только от Сары Абрамовны. Кстати, у Голдсмитов сейчас что-то происходило. Из того, что я слышал, похоже на маленький внутренний переворот. И нет, власть не перешла к кому-то из братьев. Власть забрала в свои цепкие руки Сара Абрамовна. Чувствую, что в ближайшее время там произойдут значительные изменения и перемены. Но оно и к лучшему. Голдсмит — хороший финансист, но никудышный отец и боец, а баба Сара точно ничего не просрет. Через час большая процессия выдвинулась в сторону бывшего губернаторского дворца, который был основным местом свадьбы. Вот только венчаться я планировал не здесь, но основные гости об этом уже уведомлены. А ещё у меня было всего 3 бурвесника, точнее 3 безопасных транспортника, куда могло влезть много людей. Однако оказалось, что на этом свете появились новые бурвесники. Заядлый рыбак, производитель уникальной техники в империи граф Волгодонов пригнал 6 новеньких бурвесников 1М и посадил на лужайке около дворца. Я услышал физически как волк по случаю моей свадьбы, одетый в парадный военный мундир Заскрежетал зубами при виде такого богатства. Я повернулся и сочувствующе похлопал его по плечу. "Да-да, я тоже хочу". Бог продолжал скрежетать зубами, а я в очередной раз удивился количеству наград на его кителе. И как он под их весом не падает? Да и вообще, на всех своих гвардейцев я посмотрел по-новому. Все ребята выглядели как новогодние ёлки, но я был не один такой. Многочисленный аристократ чуть ли Пальцами не тыкали в некоторые награды, кавалеров которых я, так понял, в империи не более сотни. Слава к кодексу, мне попался волк, а через него мне достались лучшие профессионалы в этом мире. В итоге самые важные гости погрузились в буревестник. Но я стартанул первый. Как организатор я должен был все проверить и убедиться в безопасности места. Ну и в первую очередь хотел забрать кристалл, который переливался всеми цветами радуги, полный под завязку. Я исследовал окружающий фон. Со стороны врат исходил тонкий запах тёмной богини, но он был не малёотный и угрозы никому не представлял. Поэтому я дал отмашку, и через несколько минут один за другим неподалёку стали входить бурвесники. С одних вышли мужчины, а из вот других показались прекрасные женщины. Катя, Аня, Света выглядели прекрасно. Рядом с ними плавно ступала Карамилька в новом народном декоративно-машиннике. Вокруг метался, пытаясь укусить себя за хвост, бестолковый Цезарь в своём мяшном обличии. Он от головой выписывал круги и позорошли шайняша. Собственно, были одни девочки, кроме Пушка. Этого бестолкового я просто не хотел брать с собой, скажу честно. Но это не все красавицы, которые здесь присутствовали. Сбоку стояли ещё четверо, от которых сложно было отвести взгляд. Анела, ярко-красная шельюра, вечно улыбающаяся Ингрид, Хмурилась ледяная принцесса, странно смотрела на меня Машка Долгорукого в парадном кителе капитана, и хитро щурилась серная королева. Да, я знал, что она прибыла в Иркутск, но до последнего момента не верила, что придет на свадьбу простого барона. Хотя в ее защиту сочетались с браком дети человека, который в свое время спас жизнь Ивана Андросова. Так что, возможно, это не моя заслуга. «Вроде все гости на месте», Немного нервно спросил у меня Андросов, который не мог оторвать влюблённого взгляда от своей суженый. "Нет, не все", вздохнул я. Сбоку раздалось: "Сука, помяло. Ваше императорское усочество, я же говорил, что плохая идея драться с монстрами перед свадьбой. Так, а что нам тут было делать? 3 часа на жопе ровно сидеть и снежинки считать?" "Я уже понял, точнее, Шнылька показал, кто это." Сбоку шла разъярённая девушка в брозовом платьице с огромным окровавленным тесаком в вытянутой руке, исты должна пыталась с салфеткой стереть что-то невидимое на оборке платья. Беловолосы Гермея аккуратно держала рядом коробочку с мокрыми салфетками. Голем уподобный Рэс смотрел, как всегда, на это с неодобрением. Вот теперь точно все, улыбнулся я. Можно начинать. Другой мир. Ага, вот ты где. Сидишь, депрессуешь, воротник на шубе. Императрица Белитриса 144-я великолепная мы склизнулась из тёмных дум и устала на смеющуюся небожительницу в форме человеческой женщины. Что припёрлась? Абсолютно без уважения, вздохнув, спросила императрица. Я тебя не звала. Ну ты видишь, я сама пришла, рассмеялась тёмная богиня. Ты мне не рада? Он ни капельки. «Странные вы боги, то тут все жертв не напастешься, чтобы просто поговорить, а то без спроса являетесь просто так. И я знаю тебя, понимаю, что это какая-то подстава». «Куда делась моя преданная последовательница? С каких пор ты стала такой грубой и неблагодарной?» Белитриса не выдержала и рассмеялась. «Ну, выбирай сама. С тех пор, как я потеряла треть армии в первой попытке или во второй». Или когда почти вся моя армия была пущена на тёплую одежду после того, как портал открылся к охотникам, или когда мои элитные войска разодрал ваш вечный враг. Это все были досадные недоразумения. Но сейчас есть стопроцентная вероятность попасть не просто в нужный вам мир, а именно к человеку, с которого всё это началось, тот, который опозорил вашу расу и ваше священное место. Как тебе такое, великая императрица? Белитриса на секундочку задумалась. Подвох здесь точно был. Он не может не быть. То есть ты откроешь портал без всяких жертв и обязательств нашей страны в мир, где находится осквернитель наших ценностей? Да, все будет именно так. Причем он в этот момент будет находиться всего с небольшим количеством людей, без своей армии, вдалеке от поддержки и в месте, в котором вокруг полно халявной энергии. Белитриса сняла корону и задумчиво почесала мохнатое ухо, судорожно подсчитывая, какие войска она может выставить. В принципе, её подданные рожали часты и много, новые воины росли и учились быстро, и достойную армию она всё-таки могла выставить. "Что ж, я поверю тебе ещё раз", сказала Белитриса. "Вот и ладненько. Когда начинаем?" хлопнула в ладоши богиня. Через трое суток через трое суток. Там же, придворный маг Куркундель, которого Белитриса всё-таки не казнила, посчитав, что старый преданный ворчун лучше любого другого мага, который будет так же ложать. В данный момент тячски отговаривал Белитрису. Ваше императорское величество, уверяю, вам не стоит идти в бой в первых рядах. Стоит Куркундель, стоит, сказала императрица, поводя плечкями, закованными в родовой доспех. Я в том старый рыч, что если эта атака не удастся, мне некем будет командовать, и вся раса белкусов, которой уготовано величие, погибнет. Победа или смерть. Закричала она, вскидывая лапку. Победа или смерть. Как-то не очень уверенно крикнули закованные в латы войска, которые выстроились ровными когортами. Смерть человеком. Смерть человеком. Подхватили войска внизу. «Белкусы — высшая и единственная раса!» «Белкусы — высшая и единственная раса!» — закричали воины. «Никакой пощады!» — добавила Белитриса. «А вы императрица!» — гулко стукнули по маленьким доспехам белки, и Белитриса довольно улыбнулась. Вроде бы в войска вернулся боевой дух. «То есть я никак не могу вас отговорить?» — не отставал от нее архимаг. «Нет». сказала она решительно и подняла маленький меч, который запылал ярким светом, призывая богиню. Мы готовы. Удачи, раздался сверху смешок, и перед ними открылся портал. Абсолютно бесплатно, без регистрации и СМС, как и обещала богиня. Мелитриса пришпорила своего издау оконгуру и первый прыгнул внутрь, с разбегу попав в большой сугроб. Мелитриса не любила холод. Она выскочила, махнула мечом, а затем осмотрелась по сторонам. В этом мире стояла зима. Полёгкий снежок летел сверху. А небольшое количество людей в красивых одеждах весело смеялись и пили из хрустальных бокалов. Мелитриса не успела ничего сказать, как её будто током ударило. Могущественная императрица парализовала, и она не могла понять, в чём дело. Поняла, что её тело взлетает в воздух, а порлей её идёт просто от двух маленьких женских рук, которыми кто-то держит её. Из всего тела у неё могли двигаться только глаза. Она повернулась и увидела улыбающееся женское лицо человечки в обрамлении кудрявых тёмных волос. А два янтарных глаза с улыбкой смотрели на неё. Вот только аура этой женщины была копией ауры тёмной богини. В литрисе держалась из последних сил, чтобы не умереть. «Саша! Саша!» — раздался голос этой девушки. «Смотри, какая очаровательная белочка! Это ты призвал их на праздник! И смотри, она не умирает! Давай остаём на её себе. Даже клетка у батюшки осталась. Девушка немного смутилась. Над Хамиков, которые в детстве у меня долго не жили. Никогда в жизни королеве Белитрисе не было так отчаянно стыдно и страшно, как сейчас.